Кусив стамбульской экзотики, Бунин поспешил к начальнику контрольно-паспортного пункта генерал-лейтенанту Николаю Еремеевичу Агапееву. Глава 4. Контрольно-паспортный пункт в Стамбуле напоминал вражескую крепость, которая вот-вот рухнет под могучим напором наступающих. Толпы, требующих визу на выезд в различные европейские державы, заполнили двор русского посольства, проникли в приемную и пытались взять штурмом кабинет начальника пункта генерал-лейтенанта Агапеева. Однако Николай Еремеевич, отчаянный храбрец, ходивший в свое время в рукопашную на врага, двери почему-то не растворял и на глаза разбушевавшейся толпе не появлялся. Помощник Агапеева, красивый хрупкий поручик, заслонил спиной двери. «Назад, господа!» — горячился поручик. «Начальник занят. Когда освободится, выйдет к вам назад». И он, подталкиваемый наседавшей толпой, то и дело хватался за кобуру, не решаясь вытащить оружие. Он помнил завет своего обожаемого начальника. «Замахнулся шашкой — руби! Вытащил револьвер — стреляй!»